Глава 3. Прежде всего он разделся до гола, скомкал комбинезона и белье, швырнул все в ящик с грязным барахлом, грязь в грязь, затем, стоя голышом посередине кухни, он огляделся и содрогнулся от нового отвращения. Кухня была завалена грязной посудой. в углах громоздились тарелки затянутые голубоватые путиной плесени милосердно скрывавшие какие то черные комья стол заставлен был мутными захватанными бокалами стаканами и банками из под консервированных фруктов мойка была забита чашками и блюдцами а на табуретках тихо смердели потемневшие кастрюли засаленные сковородки дуршлаки и котелки он приблизился к мойке И пустил воду. О, счастье! Вода была горячая, и он принялся за дело. Перемывший всю посуду, он схватился за швабру. Он действовал истово и с энтузиазмом, как будто смывал грязь со своего собственного тела. Однако на все пять комнат его не хватило. Он ограничился кухней, столовой и спальней. В остальные комнаты он только заглянул с некоторым недоумением, никак он не мог привыкнуть и понять, зачем одному человеку столько комнат, да еще таких безобразно огромных и затхлых. Он поплотнее прикрыл двери туда и заставил их стульями. Теперь надо было бы смотаться в лавку, купить что-нибудь на вечер. Давыдов придет, да и из обычной кодлы кто-нибудь завалится наверняка, но сначала он решил помыться. Вода шла уже почти холодная, и все-таки это было прекрасно. Потом он застелил на постели свежие простыни. А когда он увидел на своей постели чистое белье, хрустящие на крахмаленные наволочки, когда он ощутил запах свежести, исходивший от них, ему вдруг страшно захотелось полежать чистым телом в этой давно забытой чистоте, и он рухнул так, что взвыли дурные пружины, и затрещало старое полированное дерево. Да, это было прекрасно. Это было прохладно, душисто, скрипуче. И справа в пределах досягаемости обнаружилась пачка сигарет и спички, а слева в тех же пределах полочка с избранными детективами — Немного огорчало, что в пределах досягаемости не оказалось пепельницы, а полочку он, оказывается, забыл протереть от пыли. Но это уже были совершенные пустяки. Он выбрал десять негритят Агаты Кристи, закурил и принялся читать. Когда он проснулся, было еще светло. Он прислушался. В квартире и в доме стояла тишина, только вода, обильно капавшая из неисправных кранов, создавала странный звуковой узор. Кроме того, вокруг было чисто, и это тоже было странно, и в то же время неизъяснимо приятно. Потом в дверь постучали. Ему представился Давыдов... Могучий, загорелый, пахнущий потом и свежим перегаром, как он стоит на лестничной площадке, держа лошадей под усцы с бутылкой самогона на готове, снова постучали, и он проснулся окончательно. «Иду!» — заорал он, вскочил — и забегал по спальне, ища трусы. Ему попались под руку полосатые пижамные штаны, забытые прежними хозяевами, и он торопливо натянул их. Резинка была слабой, и штаны пришлось придерживать сбоку.